Победа над иррациональным, подаренным мною Адольфу Гитлеру с крестом вместо автограф. Так что у меня есть реальная возможность надеяться, что можно будет выкупить этот магический талисман, заставивший Гитлера проиграть войну или во всяком случае последнюю битву. И потом, разве не удалось мне с помощью ангельской, а значит и гениальной уловки отвести от себя совершенно неприкрытую угрозу безумия, достигшую наивысшей точки в философически-эйфорическом сновидении с взрывающимися лебедями. Вчера у меня с визитом был король, и я твердо решил вступить в законный брак с прекраснейшей Еленой Голой, чтобы таким образом еще раз наставить рога Рене Клеру, брак Бракосочетание будет отпраздновано в 1958 году. Этому безобидному символу курортного сноба с вольтерианскими замашками. Куб с номером девять, показатель уплотненной наполненности моей жизни, намного превзошел девятку года минувшего. И, сравнивая их, я напрочь забываю про визит короля, про еще одну выигранную европейскую войну, Растет отвага, вот что главное. А вместо Ренеклера какое-то непроизносимое дурацкое имя с гусином окончанием. 1957 год. Май, порт Лигат 9 Пробудившись ото сна, целую ухо голы, дабы кончиком языка почувствовать рельеф крошечного бугорка, расположившегося на мочке. И тотчас же ощущаю, как вся слюна насквозь пропитывается вкусом Пикассо. У Пикассо, самого живого человека из всех, кого мне довелось когда-нибудь знать, есть родинка на мочке левого уха. Эта родинка, оттенка скорее оливкового, чем золотистого, и почти совсем плоская, находится на том же самом месте, что и у моей жены Галы. Ее можно рассматривать как точную репродукцию. Часто, думая о Пикассо, я ласкаю этот малюсенький бугорочек в уголке левой мочки Галы. А это случается нередко. Ведь Пикассо — человека о котором после своего отца, я думаю, чаще всего. Оба они, каждый по-своему, играют в моей жизни роль Вильгельма Телли. Ведь это против их авторитета. Я без всяких колебаний героически восстал еще в самом нежном отрочестве. Это родинка голы Единственная живая частичка ее тела, которую я могу целиком охватить двумя пальцами. Она, эта частичка, каким-то иррациональным образом укрепляет во мне убежденность в ее фениксологическом бессмертии. И я люблю ее больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег». Испания всегда имела честь представлять миру самые возвышенные и самые неистовые контрасты. В XX веке все эти контрасты обрели воплощение в двух личностях — Пабло Пикассо и вашем покорном слуге. Существует два важнейших события, которые могут произойти в жизни современного художника. Первое — быть испанцем, и второе — Зваться Гала Сальвадор Дали. Случилось, что мне выпало и то, и другое. Как на то указывает мое собственное имя Сальвадор, я предназначен самой судьбою не более и не менее, как спасти современную живопись от лености и хаос Фамилия же моя — Дали. По-каталонски означает «желание». И вот у меня есть Гала. Конечно, и Пикассо тоже испанец. Но от голы ему досталась одна лишь биологическая тень на краю уха. Да и зовется он всего только Пабло.